Господи, как хочу домой! Пожаловали Толстой и автор будущих многочисленных уголовных романов Николай Брешко-Брешковский. Толстой поставил на стол бутылку дорогого вина и пророкотал. Зят Псков, Ленин, со своей шпаной сбежал в Германию. Достоверные факты. Замотал головой Брешковский и стал раздевать вино. И Питер тоже в руках восставших. Положим, большевиков прогонит, допустил он. Но кто займет их место? Кто поведет Россию? Милюков, Шульгин или, не дай бог, Савенков со своими ушкуйниками? Где гарантии, что они будут лучше нынешних правителей? Гарантия одна, хохотнул Толстой. Хуже большевиков никого не бывает. Оправить россии новой России, будет учредительное собрание. Теперь Бунин после долгого перерыва лихорадочно заносил в дневник. 8 марта с волнением опять схватился нынче за газеты. Но ничего нового. Падение Петербурга не верю. Кронштадт? Может быть, Сков тоже, но и только. Вечером заседание в общем деле. Все по поводу образования Русского комитета национального объединения. Как всегда, Бестолочь, говорят, говорят. Возвращался с Кузьминым Караваевым. Он, как всегда, пессимист. Какая там революция, какое учредительное собрание. Это просто бунт матросни, лишенный советской властью прежней воли – ездить по России и спекулировать. 10 марта. По газетам судья что-то все-таки идет, но не радуюсь. Равнодушие, недоверие, может быть потому, что я жил ожиданием всего этого и каким целых четыре года. Американский Красный Крест получил депешу вчера днем, что Петроград пал — это главное известие. Господи, зачем попускаешь злодеям, попирающим Россию? Освободи ее, услышь мольбы, которые к тебе возносят. Бунин взывал к образам, но неведомы пути его. Глава вторая Что же случилось в Кронштадте в те мартовские дни? Второго числа на вечернем закате распахнулись крепостные цитадельные ворота.